Внезапное рычание заставило его отпрянуть. В обширной пещере он увидел огромного зверя, напоминавшего одновременно и тигра, и льва. У него была густая чёрная грива, мощная грудь, более широкая, чем у гауро, длинное и гибкое туловище. Ростом и массивностью мускулов зверь превосходил всех известных уламром хищников. Огромные глаза горели в полумраке то жёлтым, то зелёным огнём. Пещерный лев в страхе прошептал Зур. Зверь стоял перед щелью и яростно хлестал себя по бокам длинным хвостом. Он в свою очередь посмотрел на хищника и сказал: "Это лев-великан". Он снял с плеча копье и хотел метнуть в зверя, но Зур удержал его руку. Он не может нанести сквозь щель достаточно сильный удар, чтобы убить пещерного льва. Ему даже трудно будет попасть в него. И сын земли указал на выступы базальта, которые могли ослабить или остановить полёт копья, но он и сам понял, как опасно было бы бессмысленно раздразить хищника. Разъярившись, он мог покинуть логово и отправиться на поиски нарушителей своего спокойствия. Зверь тем временем стал успокаиваться. Он, по-видимому, был сыт и не собирался выходить на охоту этой ночью. Наполовину съеденная туша онагара валялась у выхода из пещеры, в груде обглоданных костей. "Быть может, Ун и Зур смогут поставить зверю ловушку", пробормотал человек без плеч. Ещё несколько мгновений до них доносилось громкое, хриплое дыхание хищника. Затем Лев отошёл от стены и лениво улёкся на полу пещеры среди разбросанных костей. Гнев его проходил быстро. Ни разу в жизни могучему хищнику не довелось испытать страх перед другим живым существом. Ни один зверь не осмеливался противостоять его чудовищной силе, разве что носорог, безрассудный в своей слепой ярости. Огромные слоны, правда, не боялись пещерного льва но всегда избегали единоборства с ним. Вожаки гауров, гаялов и буйволов, бесстрашно защищавшие свои стада от тигров и леопардов, содрогались от ужаса при встрече с пещерным львом. Он был неизмеримо сильнее всех других хищников. Существа, находившиеся по ту сторону базальтовой стены, напоминали по запаху гибонов или резусов, животных слабых и беззащитных, которых пещерный лев мог убить одним ударом могучей лапы. Он и Зур вернулись в верхнюю пещеру. Близкое соседство хищника вселяло в них мучительное беспокойство. Правда, пещерный лев жил по ту сторону скалистой гряды и, вероятно, никогда не охотился днём. Но случайная встреча всегда была возможна. И это убежище, такое удобное и безопасное, доступное лишь людям, летучим мышам и птицам, теперь оказывалось сомнительным и ненадежным. И всё же молодые воины решили не покидать пещеру до тех пор, пока не найдут другую, более подходящую. Сын быка сказал: "Он и Зур будут выходить из убежища только тогда, когда увидеть, что пещерный лев уснул в своём логове. Пещерный лев слишком тяжёл, чтобы лазать по деревьям, добавил Зур. Здесь кругом лес, и мы всегда сумеем укрыться среди ветвей. Несколько дней молодые воины прожили спокойно. Зур собирал съедобные корни и плоды растений, Ун добывал свежее мясо и приносил дрова для костра. Вечером они разводили огонь на площадке перед входом. Яркие отблески пламени отгоняли прочь рыскавших по равнине хищников, отпугивали летучих мышей, орлов и сов, обитавших в расселинах скал. Несколько раз в сутки зур спускался по подземному коридору и наблюдал за логовом пещерного льва. Громадный хищник не проявлял больше гнева или нетерпения при виде человека. Запах молодого воина стал для зверя привычным и не тревожил даже во время сна. Иногда он подходил к щели и старался рассмотреть своими горящими глазами смутные очертания фигуры и лица человека. Однажды вечером сын земли сказал ему «Подожди».